Есть одно «но» — есть, но одно. Есть высота и где-то дно. Возможно, все — успех, мечта, но высота взята не та.